«Виноват, точно виноват, но не так виноват. Меня обнесли враги. Вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может выдумать последний лжацк. Вы во всю жизнь, я думаю, не делали небесчастного дела». Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно. Есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь. Нет, теперь полно. Сей же минуты будешь отведен во строк, и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи свои. Это милость его еще, потому что ты хуже их в несколько раз». Они в армяке и тулупе, а ты...» Он взглянул на на Новоринского пламени с дымом и, взявши за шнурок, позвонил. «Ваше сиятельство!» — вскрикнул Чичиков. «Умилосердитесь! Вы, отец семейства, не меня пощадить, старуха-мать!» «Врешь!» — вскрикнул гневно князь. «Так же ты меня тогда...»